Ну что? Есть результат? нетерпеливо спросила Алла, буквально влетая в прозекторский предбанник, куда ее пригласил Гурнов. Она осяклась, увидев, что потолок не один. На табуретке в углу сидел Мономах. Перед ним стояла огромная, похожа на бульонницу, чашка с каким-то горячим напитком. Воздух в крошечном помещении так сильно пах антисептиком, что Алла не могла определить по запаху, чай это или кофе. «Есть, Алла Гурьевна, есть результат!» — закивал большой головой патологоанатом. «Только, возможно, не такой, какого мы ожидали!» «То есть не зря я ходила к губерману?» «Отнюдь! Как я и предполагал!» «Простите, Алла Гурьевна, но мне кажется, я должен предварить нашу беседу небольшим ликбезом, так сказать!» «Я и сама хотела попросить вас рассказать о нейротоксинах», — прервала Гурнова Алла. «Хочется быть в тренде? Только очень вас прошу, Иван, быть снисходительным к моей медицинской безграмотности и, по возможности, не использовать слишком много научных терминов». «Ну, попробую», — смущенно пробормотал Гурнов, оглядываясь на Мономаха, словно в поисках поддержки. «Алла Гуревна...» Иван чаще общается с мертвецами, чем с... Видите ли, я бываю косноязычен, когда говорю неспоко... В смысле, с живыми людьми. Я вас заранее извиняю, — ободряюще улыбнулась патологу Алла. Так чем опасны нейротоксины? Тем, но... Ну... Они подрывают нервную систему, — решил немного помочь другу Мономах. Точно. кивнул Гурнов, к примеру, есть такой тетрадотоксин. Это сильный нейропаралитический яд, сто раз превосходящий по эффективности цианит калия. Можете себе представить? Алла покачала головой. Она предполагала, что что-то хорошее вряд ли назовут токсином, но понятия не имела о механизме действия подобных веществ. Первый зафиксированный случай отравления тетродотоксином был описан еще в дневнике Джеймса Кука. Капитану и двум находившимся в составе экспедиции натуралистам подали на ужин печень и молоки свежеприготовленной экзотической рыбы. К счастью, они не были голодны и едва притронулись к блюду, а остатки скормили свиньям. К утру у людей наблюдалась слабость, отдышка, и менее конечностей, а вот животные передохли. Рыбка, которую кушала команда, относилась к семейству тетродонтит, и много лет спустя японский ученый Тахара выделил активное вещество и назвал его тетродотоксином. «Ты давай ближе к делу, лады?» — попросил Мономах. «Видите ли, Алла Гурьевна, я уже слышал эту лекцию пару часов назад». а выучить ее наизусть не входит в мои намерения. «Да, но я-то при этом не присутствовала», — парировала Алла. «Мне очень интересно. Продолжайте, пожалуйста». Ободренный потолок окинул Мономаха взглядом, исполненным превосходства, и снова заговорил. «Тетродотоксин представляет собой соединение аминпергидрохинозалина с гуанидиновой группой, и отличается чрезвычайной токсичностью. Основой воздействия является способность токсина закупоривать натриевые каналы нервных волокон и блокировать проведение импульса в возбудимых тканях. «Простите, мне это ни о чем не говорит», — смущенно пробормотала Алла. «Какие симптомы сопровождают отравление?» «Они могут быть разными», — развел длинными руками Гурнов. Ну, например, обильное слюноотделение и затрудненное глотание, а конечностей, тошнота и рвота, расстройство желудка, афония, галлюцинации и так далее. Смерть обычно наступает в течение шести часов вследствие паралича дыхательных мышц. Да, но наши жертвы умерли вовсе не так. Речь идет о смертельной дозе. Однако в малых дозах некоторые нейротоксины даже применяют в медицине. Да вы что? Поскольку вещества влияют на чувствительные натриевые каналы, которые передают болевые сигналы, их можно использовать в качестве сильных анестетиков. В первую очередь они помогают блокировать нейропатические боли, обусловленные патологическим возбуждением нейронов, ответственных за реакцию на физические повреждения, «Э, «Можно как-нибудь по...» «Другими словами», — бросился на помощь заговаривающемуся другу Мономах. «Исследования помогли установить безопасные дозы яда, при которых его токсические свойства сведены к минимуму, а лечебный эффект усиливается». «Именно», — кивнул патолог. «Между прочим, тот же тетродотоксин был впервые применен при лечении тяжелых форм проказы, сопровождающих сестры болью. «Ну да, людям-то уже все равно было умирать в бесконечных мучениях или все-таки испытать на себе токсин и, возможно, получить хоть какой-то шанс», — пробормотал Мономах. «Впоследствии вещество пытались использовать в качестве обезболивающего при неоперабельных формах раковых заболеваний», — добавил Гурнов. Но исследования показали неоднозначный результат, поэтому от использования средства отказались, вставил Мономах. Слишком опасно. Иностранцы, особенно американцы, смело работают с такими веществами, но в отечественной медицине, слава богу, тетродотоксин не применяется по причине высокого риска для жизни и здоровья. К примеру, новокаин и дикаин обладают аналогичными свойствами, но куда более безопасны. А вот в других странах разработаны различные сочетания тетродотоксина с местными анестетиками, а также инъекционной формы хлористоводородной соли вещества. Существует корейский препарат тетродокаин, который тоже выпускается в ампулах для инъекций и позиционируется как лекарство от кучи всевозможных заболеваний, включая ОРЗ и, между прочим, рак. И что, помогает? восхитилась Алла. «Ну, препарат не лицензированный. Гурнов взъерошил густую шевелюру костистой пятерней, здорово напоминающей отпечаток лапы крыла ископаемого на камне, какие находят палеонтологи. «Так что, сами понимаете, точных сведений не существует». «Лично я считаю, что этот препарат категорически нельзя употреблять», твёрдо сказал Мономах. если, конечно, кто-то желает пощекотать себе нервы. — О, таких хватало во все времена! — усмехнулся патологоанатом. — Как тебе рыбка фугу, к примеру? А ведь она как раз и содержит этот самый тетродотоксин. Но японцы от этого деликатеса тащатся. — Про фугу я слышала, — обрадовалась Алла. — Вроде бы, чтобы готовить фугу, Повар обязан пройти особое обучение и получить лицензию. — Верно, — кивнул Гурнов. — Я пробовал фугу, когда был в Киото на семинаре. Ничего особенного. — Ты правда был таким идиотом? — выкатил глаза Мономах. — Это был дорогой ресторан, — попытался оправдаться потолок Мы вместе с японцами ели фугу саши, то есть сашими из фугу, Я вообще-то не любитель сырой рыбы, но японцы так старались нам угодить. Заплатили за эту ядовитую гадину большие бабки, между прочим. А вот и мне всегда было интересно, задумчиво проговорила Алла, как повара умудряются не потравить клиентов, раз рыба сырая. Ну, я понимаю, при тепловой обработке яд можно удалить, но каким образом... «Насколько я понимаю, — перебил Гурнов, — у фугу ядовиты только внутренности. Поэтому повар быстро отделяет плавники и голову, а потом вскрывает брюхо и вытаскивает их, тщательно промывая филе. Я не понимаю, какой в этом кайф. А, тут дело такое. На поверхности филе должно остаться ровно такое количество яда, чтобы у клиента возникла лёгкая наркотическая эйфория. Всё дело в особых ощущениях, понимаете? Только вот я, честно говоря, ожидал большего. Помнишь, Мономах, когда мы с тобой укурились на первом курсе в анатомии?» Мономах сильно закашлялся, многозначительно глядя на приятеля. «А, ну, вам, наверное, не интересно. пробормотал патолог, бросив на Мономаха виноватый взгляд. Алле было интересно все, что связано с Мономахом. Особенно факты, доказывающие, что и у него есть слабости и изъяны. Но не могла же она сказать об этом вслух. «Давайте вернемся к нейротоксинам», — предложила Алла, делая вид, что ничего не заметила. «Ну да, ну да», — обрадовался Гурнов. «Между прочим, в Японии существует сильное лобби, ратующее выращивание безопасной фугу. без содержания нейротоксина. Однако повара, специализирующиеся на деликатесе, пока что не сдаются, ведь они могут лишиться источника дохода. «Да, это понятно. Но зачем внедрять препараты, которые могут оказаться опасными, когда есть другие, с примерно таким же спектром действия?» — задала вопрос Алла. «А зачем вообще фармацевты и биохимики изобретают все новые лекарства?» пожал плечами Мономах. Ну, понятно, против новых заболеваний, ранее неизвестных, или против считавшихся неизлечимыми. Однако каждый год на рынок выбрасывают тонны препаратов от гриппа, ОРЗ, насморка, вообще сомнительные изобретения, надо сказать, печени, желудка и так далее. Их объявляют медикаментами нового поколения, и цена автоматически взлетает до небес. А между тем, это вовсе не означает, что они помогают лучше, нежели старые, проверенные препараты. Вот, к примеру, возьмем клофелин. Каких только ярлыков не понавешали на этот, между прочим, хороший и, что немаловажно, дешевый препарат. Ему не существует адекватных аналогов, и он великолепно снижает давление, практически не оказывая побочных эффектов. Нормальные врачи, принимающие во внимание толщину кошельков своих пациентов, до сих пор назначают им доступный клофелин. Однако ежегодно на рынке появляются препараты гораздо худшего качества, стоящие в сто раз дороже, и с побочкой, порой превышающей терапевтический эффект. Ну знаете, клофелин вещество опасное. Попробовала было возразить Алла. Вы не могли не слышать, что... что проститутки добавляют его в напитки своих клиентов, а потом их грабят, — перебил Мономах. Так это разве клофелин виноват? Или все-таки те, кто занимаются таким видом грабежа и мошенничества? Но люди умирали. Любой химический препарат является ядом. Дело только в дозе. Вы в курсе, что из-за приема парацетамола может возникнуть печеночная недостаточность? что рано или поздно приводит к необходимости трансплантации или даже летальному исходу. Вы когда-нибудь думали, что банальный жаропонижающий препарат может вас убить? Взрослому человеку нельзя употреблять больше 4 граммов парацетамола в день, а курс приема не должен превышать 5 дней. Человеку со здоровой печенью при однократном применении препарат не принесет вреда. Но уверены ли вы в том, что ваша печень абсолютно здорова? В медицине описаны случаи, когда парацетамол полностью разрушал клетки печени, а люди принимают его совершенно бесконтрольно. Продолжительный прием средства более одной таблетки в день провоцирует развитие нефропатии. При этом проявления интоксикации могут быть слабовыраженными или вовсе отсутствовать. Однако уже в течение нескольких дней начинает развиваться печёночная недостаточность, и это только один препарат Алла Гурьевна. Алла, убитая железобетонными аргументами, умолкла, но неожиданно к ней на помощь кинулся Гурнов. «Ты, конечно, в чём-то прав», — сказал он, «но что-то я не слыхал, чтобы кого-то травили парацетамолом». «А как насчёт психотропных препаратов?» Не сдавался Мономах. «Ладно, ладно, Брейк», — воздел руки к потолку потолок. «Давайте вернемся к нашим баранам, то бишь Некоторые из них обладают интересными свойствами. Гайтянские колдуны-бакоры, как полагает местное население, владеют искусством приготовления порошка-зомби на основе тетродотоксина, который лишает человека сознания и превращает в безропотного раба. Зачастую порошок применяется для обезвреживания врагов с их последующим подчинением колдуну. Избрав жертву, бакор изготавливает снадобье, в состав которого входят токсичные ткани рыбы, кости мертвецов, а затем подсыпает незаметно в пищу неугодному. Спустя несколько часов человек Умирает. Его хоронят с соблюдением всех религиозных обрядов. А через несколько дней колдун откапывает усопшего и производит ритуал оживления. В результате бывший покойник теряет контроль над собственным телом и сознанием, становясь безропотным исполнителем приказов хозяина. «Вы действительно в это верите?» — скептически поморщилась Алла. «Люди говорят». передернул плечами Гурнов. И секрет таинственного порошка до сих пор не раскрыт, хотя есть масса предположений насчет того, какие ингредиенты в него входят, а вот в каких пропорциях. — Похоже, тебя всерьез занимает этот вопрос, — рассмеялся Мономах. — Ты случайно не пытался воскрешать своих подопечных? — Ты глупый человек, Мономах, — насупился Патола, — говорят же тебе, что для воскрешения необходимо, чтобы клиент принял внутрь порошок до, а не после смерти. А ко мне они уже холодненькими попадают». Алла постаралась отогнать от себя видение, как покойники в мертвецкой по команде Бакора Гурнова откидывают простынки и встают с металлических столов на колесах, выстраиваясь вдоль стенки в ожидании приказов руководителя. Это я про тетродотоксин рассказывал, но он далеко не единственный среди интереснейших своих собратьев. Есть еще батрахотоксин, который на сегодняшний день считается сильнейшим токсином небелковой природы. Две крупинки данного вещества способны убить взрослого человека в течение пары минут. Он в пятнадцать раз сильнее яда курары и раз в десять токсичнее токсина. Но все дело опять же в дозе, пробормотала себе под нос Алла. И откуда же берется это чудо юда? О, это очень занимательно! Глаза патолога зажглись фанатичным огнем. Алла невольно подумала о том, каким опасным мог бы оказаться человек, обладающий подобными знаниями, если бы находился по ту сторону зла. Гурново определённо околдовывали все эти ужасные вещества. «Вы, наверное, слышали о Дендробатис?» Пустой взгляд Аллы позволял предположить, что ответ отрицательный. «Да слышали, слышали!» — вздохнул Мономах. «Это такие древесные лягушки, мелкие, очень красивые и яркие на вид». «Точно!» — подтвердил патолог. собственно из-за них я и получил свое название Батрахос, в переводе с древнегреческого означает лягушка. Правда, в телах большинства представителей семейства этих земноводных вырабатывается слишком мало яда, чтобы считать их опасными для человека. Зато смертельно опасными считаются лягушки рода Листолазов, обитающие в Колумбии. Они даже получили свое название «Филобатес терибилис» или «листолаз ужасный». «Говорящее название», — вставил Мономах. «Не то слово. В железоходной такой клакушке содержится доза яда, способная убить десяток взрослых людей», — подтвердил Гурнов. «Кроме листолазов, батрахотоксин в своем организме содержат и другие существа, к примеру, жуки из отряда «Меллерит». обитающие на острове Папуа-Новой Гвинеи, а также три вида птиц — дроздовой мухоловки петоху, голубошапочная ифрита и сорокопутовый дрозд. О том, что батрахотоксин содержится в коже и перьях гвинейских птиц, стало известно относительно недавно, а ядовитых жуков вообще открыли лишь лет десять назад. Точно неизвестно, почему птицы стали ядовитыми, но после обнаружения миллерит — стали все больше склоняться к тому, что они не вырабатывают батрахотоксин, а лишь накапливают, питаясь этими самыми насекомыми. В этом есть рациональное зерно. Раньше считалось, что листолазы производят батрахотоксин в кожных железах так же, как жабы производят едкую слизь. Сомнения появились после того, как террариумисты научились разводить листолазов в неволе. Оказалось, что в домашних условиях, питаясь обычной пищей террариумных животных, мучными червями и сверчками, листолазы утрачивают ядовитость. Молодые квакушки, недавно превратившиеся из головастиков, тоже не ядовиты. Со временем, после нескольких месяцев жизни в тропической сельве, эти лягушки становятся опасными. Что касается и птиц, питоху и ифриты не всегда и не на всем своем ареале являются ядовитыми. К тому же у них в организме не были найдены железы, вырабатывающие яд. Однако идея о том, что батрахотоксин накапливается в организме птиц и лягушек, пока не получила подтверждения. В частности, в местах обитания древолазов до сих пор не были найдены насекомые, содержащие в своих телах батрахотоксин. Существует версия, что батрахотоксин синтезируется в организме листолазов не железами, а специальными бактериями-симбионтами. Однако и это пока не доказано. «Слушай, Левингук, а нельзя ли покороче?» — взмолился Мономах, очевидно, устав по второму разу слушать о лягушках и жуках. «Ближе к нашим делам, а?» «Примечание». Антони ван Левенгук, знаменитый ученый-натуралист XVII века. Ему принадлежит важнейшее изобретение того времени — оптический микроскоп. Конец примечания. «Я как раз к этому подхожу», — спокойно ответил патологоанатом. Батрахотоксин — дериват, пардон, производный прегнина, известного стероида, в стандартных условиях представляющий собой прозрачные белые кристаллы, нерастворимые в воде. Летальная доза его составляет от 2 до 5 микрограмм на килограмм массы тела. При изучении древолазов из их кожных желез выделили более 100 видов ядов, каждый из которых является комбинацией четырех основных веществ батрахотоксина, гомобатрахотоксина, псевдобатрахотоксина и токсина А. Эти же вещества найдены у новогвинейских птиц и жуков. Похожие вещества я обнаружил при анализе капсул, предоставленных вами, Алла Гурьевна. По тоном закончил он. «Отлично!» — воскликнула Алла, едва сдерживая желание заорать от радости во весь голос. Но она тут же задала волнующий ее вопрос. ставший особенно актуальным после всех ужасов и кошмаров о нейротоксинах в красках, описанных Гурновым. Выходит, фигурантки наших дел принимали эти таблетки. Но почему же умерли они не от отравления? Или опять же дело в дозе? Боюсь, что не только. Понимаете, Алла Гурьевна, я обнаружил вещества, похожие на батрахотоксины. Они сами батрахотоксины. Это важно. Кроме того, они находились в компании других веществ, которые я, к сожалению, не сумел распознать. Вполне вероятно, что с этим связано эм, специфическое воздействие препарата на организм. Дело в том, что отравление батрахо-токсином в первую очередь приводит к нарушению работы сердца. Это связано с тем, что под действием яда очень быстро полностью открываются натриевые каналы, на мембране нервных и мышечных клеток. Натрий покидает клетки, их электрический потенциал резко снижается, и нервная ткань перестает проводить электрические импульсы. При этом обратного закрытия каналов не происходит, поэтому можно говорить о необратимости действия батрахотоксина. Без нервного согласования работы мышц сердца начинается экстрасистолия и фибрилляция желудочков сердца. Парализуется диафрагма, останавливая дыхание и мышцы суставов. Аритмия сердца заканчивается его остановкой. Смерть наступает в течение нескольких минут. Продолжительность этого периода зависит от введенной в организм дозы. При проникновении в пищеварительный тракт человек погибает позже по мере всасывания яда в желудке и кишечнике. Похоже на то, что нейротоксин, обнаруженный мной, обладая довольно невысокой токсичностью, а сопутствующие вещества, части из которых, как я уже говорил, определить не удалось, не просто тормозят действие токсина, но и обладают другими свойствами, не присущими батрахотоксину. Теперь уже мы имеем дело не столько с батрахотоксином, сколько с еще одним дериватом пригнина со слабо выраженными токсическими свойствами, а также химически измененными и дополненными. Это абсолютно новое вещество, обладающее иным спектром действия. «Послушайте, Иван, — изумилась Алла, — неужели вы хотите сказать, что диетолог Губерман изобрел новое вещество, обладающее специфическими свойствами, основным из которых является снижение аппетита?» «Мне казалось, что подобные исследования требуют серьезной подготовки, колоссального финансирования и, как минимум, лаборатории и коллектива специалистов». «Только в том случае, если ваш губерман действительно что-то там изобрел», — хмыкнул потолок. «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась Алла. «То, что коллега, похоже, спёр чужие разработки», — ответил вместо Гурнова Мономах. «Во всяком случае, так все и выглядит», — кивнул патологоанатом. «Я так понимаю, вы не голословно это утверждаете?» — с надеждой спросила Алла. «Учитывая тот факт, что большинство вышеперечисленных ядовитых созданий родом из Новой Гвиней, я решил поподробнее изучить мировые научные открытия, связанные с этим местечком, и выяснил, что лет десять тому назад на одном из Соломоновых островов они принадлежат Новой Гвинеи, — пояснил Мономах, заметив тень удивления на лице Аллы. «Да», — согласился патолог и продолжил, «так вот, на одном из этих островов есть озеро со соленой водой. Ничего особенного, не такая уж и географическая редкость». К тому же озерцо маленькое, и расположено оно на территории одного из малочисленных племен. Этнологов давно занимал вопрос, как такое маленькое племя умудряется выживать в местности, где чертовски пригодной для человека пищи. А племя, между прочим, древнее. Оно описано еще первооткрывателями, впервые прибывшими на острова. Считается, что эти люди не брезгуют человечиной. Однако вблизи не проживает никакое другое племя, поэтому подтверждения этому нет. Но это, честно говоря, значения не имеет. Важно то, что, несмотря на недостаток еды, племя великолепно себя чувствует, даже в засушливый сезон, когда другие страдают и даже мрут с голоду. И в чем же дело? Аллу разбирала любопытство. Давненько она не получала такого удовольствия от лекций. Пожалуй, с тех самых пор, как профессор Липин читал им криминалистику. А дело все в том же махоньком озерце. Гурнов явно получал не меньше удовольствия, делясь знаниями с благодарными слушателями. В нем обитают любопытные создания. под вид ядовитых сине-зеленых водорослей со специфическими свойствами. Они снижают аппетит, позволяя потребителю вести вполне себе нормальную жизнь, не испытывая мук голода. В то время как другие племена могли полностью прекратить свое существование в голодные сезоны, это племя жило спокойно и комфортно. Они что, едят эти водоросли? — спросила Алла, — и не травится? Несмотря на определенное родство с пригнином и, соответственно, токсином наши водоросли не столь ядовиты. Их однократное употребление не приведет к серьезным последствиям. Ну, если, конечно, не злоупотреблять количеством. Однако сырыми их никто не ест. Их высушивают и растирают в порошок, после чего добавляют туда какие-то растения, возможно, даже грибы. Не буду вдаваться в подробности, тем более, что мне пока не удалось досконально выяснить, что это за добавки. Также в порошкообразном состоянии. У меня создается впечатление, что это какие-то галлюциногены или, во всяком случае, психотропы. Именно в таком виде их растворяют в воде и дают выпить членам племени. Это помогает людям не только неделями выживать практически без пищи, но и поддерживать силы, а также отвлекаться от рутины. Конечно, ведь они видят жизнь в розовом цвете. — Конечно, с грибочками-то, — хмыкнул Мономах. — Но человеку нужна пища, — воскликнула Алла. — Как бы мы ни пытались заглушить голод, он все равно... — Вы не представляете, Алла Гурьевна, как на самом деле мало еды, необходимый человеку для поддержания жизни. Глядя на Горнова, в это легко верилось. Казалось, он питается святым духом, иначе как можно оставаться таким худым и костлявым? «Мы, поколение 21 века, избалованы и требовательны», — говорил он между тем. «Мы потребляем такое количество пищи, что ученые задумываются о создании искусственного питания». ведь скоро натуральная пища станет на вес золота и только самые богатые смогут ее себе позволить давай без теорий заговора ладно попросил мономах боясь что Гурнов вот вот оседлает своего любимого конька хорошо тяжело вздохнул потолок огорченный тем что ему не дали коснуться обожаемой темы так вот Члены племени могут неделями обходиться либо вовсе без пищи, либо очень малым ее количеством, не испытывая при этом дискомфорта. Они просто начинают вести менее активный образ жизни. Кстати, так поступают некоторые животные, когда наступает голодное время. В наши дни отсутствие пищи уже не столь актуально. Но члены племени... по-прежнему потребляют волшебный порошок для достижения состояния наркотической эйфории. Описаны случаи, когда люди перебарщивали с употреблением, находились на такой диете более трех месяцев и в результате погибли. От чего? Возможно, от истощения, а может, от сердечной или печеночной недостаточности, ведь хоть неизвестный нейротоксин и не столь ядовит, как батрахотоксин. но все же обладает способностью блокировать натриевые каналы. — То есть так же, как ваши эти «бакоры» готовят особый порошок на основе нейротоксина, колдуны этого племени снабжали его членов веществом, помогающим пережить голодные времена, — уточнила Алла. — Верно. — Но как же, боже мой, вы до всего этого дошли! — «Не называйте его богом, он и так высокого о себе мнения», — усмехнулся Мономах. «Ну, это не совсем моя заслуга», — честно признался Гурнов, поборов искушение приписать все лавры себе. «Дело в том, что у меня есть друзья. Много друзей, если уж на чистоту, и некоторые из них живут и здравствуют за границей. Я кинул клич, и был мне ответ». Оказывается, лет 10-12 назад чудесные свойства вышеозначенных водорослей были взяты на вооружение американскими биохимиками. Они подумали, а что, если использовать их свойства, а также рецепт волшебного порошка гвинейского племени для разработки лекарства от ожирения? Но вы же сказали... «Да-да, Алла Гурьевна, препарат папуасов нельзя употреблять долго в том виде, в каком он есть. Однако можно же применить современные научные методы, о которых их колдуны понятия не имеют. Очистить препарат, сделать его менее токсичным и смягчить, а то и вовсе устранить неудобные свойства. Представляете, какой спрос бы был на такое вещество во всем мире!» «Население стремительно набирает вес. Это становится глобальной проблемой, а уж в свете грядущего пищевого апокалипсиса». Гурнов поймал предупреждающий взгляд Мономаха и осекся. «Короче, перспективы открывались невероятные. И препарат был изобретён?» «Да. Однако его заморозили на стадии клинических исследований». «Почему?» Имели место несколько смертельных случаев. Их удалось замять, но препарат так и не выпустили на рынок, хотя он и был широчайше разрекламирован за пару лет до ожидаемого появления. Пытаясь компенсировать колоссальные затраты, производитель продал разработки в несколько стран, включая Китай и Израиль. Там следы препарата теряются, мне так и не удалось выяснить, что с ним сталось. И вы предполагаете, что Губерман каким-то образом добрался до сердца и использовал его в своих целях, спросила Алла. Другого объяснения я не вижу. Ну, если только он сам, конечно, не побывал в Новой Гвинее. Если и побывал, то мы это выясним. Так от чего же умерли наши жертвы? Ну, если предположить, что они обе принимали один и тот же препарат, а мы можем это сделать, так как и Бузякина и Куликова погибли при схожих обстоятельствах, то смерть обеих женщин наступила в результате несчастных случаев. Другое дело, чем эти случаи вызваны. И чем же? Галлюцинациями. Судя по всему, они потеряли способность адекватно оценивать ситуацию. «Не знаю, как там обстояло дело с Бузякиной, но, со слов доктора Князева», — Гурнов кивнул на Мономаха, «я могу сделать вывод о том, что Куликова вообразила себя выступающей на сцене. Именно поэтому она вылезла из окна на крышу и устроила представление, искренне полагая, что в зале яблоку негде упасть. А скажите, если бы не эти несчастные случаи?» «Могли ли эти женщины?» «Скорее всего, да», — недослушав, кивнул Гурнов. «Судя по состоянию сердца и печени, они могли умереть либо от сердечной, либо от печёночной недостаточности, но это при условии, что продолжили бы принимать пилюли. Скажите, если бы они принимали их, но короткое время, просто чтобы сбросить вес быстро и без усилий, а потом перестали бы, «Хороший вопрос», — снова перебил алупатолог. «Трудно сказать, сколько времени требуется для того, чтобы подвести организм к черте, когда он уже не сумеет восстановиться. Хотя, возможно, несчастье случилось с каждой из женщин вследствие превышения дозы. С другой стороны, они же не в аптеке покупали эти пилюли в самом деле. Им продавал их диетолог, врач, который должен был отлично сознавать, «Последствия изменения дозировки». «Однако, Алла Гурьевна, разве вы не рассказывали, что у вас есть подозреваемый в убийстве актрисы?» «Верно», — поддержал приятелем Аномах. «Вы же сами говорили, что рядом с актрисой видели мужика, который, скорее всего, и столкнул ее с балкона». «Этот мужик — отец погибшего актера, который якобы сидел за рулем автомобиля, сбившего двух несовершеннолетних девочек». «Вы про аварию, после которой Бузякина?» «Да, мы почти уверены, что машину вела она. А молодой артист просто стал козлом отпущения. Очень удобно, ведь он погиб, и никто, кроме виновницы ДТП и еще одного актера, находившегося с ними в салоне, не мог опровергнуть ее слова. А тот второй, выходит, соучастник подставы. Верно. Кстати, он тоже мертв». «Многовато трупов для одного дела», — пробормотал Гурнов. «Еще и ДТП какое-то». «Да, Алла Гурьевна, с вами не соскучишься».